глава 24 бэкка и джо выпили больше предельного количества допустимого для вождения а потому им пришлось вызвать такси и только к 11 часам вечера они прибыли на место последнего по времени преступления. Сержант Брайан Томпсон, который позвонил Бекке, чтобы уведомить ее об убийстве в Оксхоле, ждал их у дороги, немного не доходя до недавно построенного жилого комплекса. Дом, окруженный полицейским кордоном, насчитывал в высоту три этажа, и в каждом окне горел яркий свет. Сначала восток, потом запад, «А теперь он подался на юг от реки», — заметила Бэка, пока Джо расплачивался с водителем такси. «Расширяет зону действий». «Ты думаешь, это имеет какое-то значение?» «А бог его знает. Инстинкт подсказывает мне, что он не живет ни в одном из тех мест, где убивает, и что он скорее из пригорода, но выделил время на то, чтобы как следует изучить эти места». Он внимательно следил за своими жертвами, но не является любителем слежки. Бэка закинула в рот три мятных пастилки. «От меня пахнет алкоголем?» — спросила она и дохнула ему в лицо. Джо покачал головой. Вдоль дороги практически сплошняком были припаркованы полицейские машины со служебными знаками. Тротуар возле дома был обнесён лентой. Поблизости стояли еще несколько полицейских машин. Два белых фургона экспертно-криминалистической службы и две машины скорой помощи с открытыми задними дверцами. Их двигатели работали на холостом ходу. Джо потер усталые глаза и окинул взглядом улицу и хаос, царящий в районе, где еще пару часов назад все было тихо и мирно. Некоторые местные жители глазели на происходящее из своих садов, разбитых перед домами. Другие сгрудились у окон, снимая всё на мобильные телефоны. Джо прикинул, каково было бы делать своё дело, не рискуя каждый раз, что тебя заснимет какой-нибудь посторонний человек, увидевший мигание синего проблескового маячка. Однако от любопытных соседей тоже может быть польза. Это означает, что потенциально есть свидетели преступления. Повсюду сновали констебли в форме, поочередно опрашивая население района, в то время как другие, включив мощные фонарики, обшаривали сады, гаражи, сточные канавы и кюветы. Дорога была озарена уличными фонарями, лучами фар и светом из окон, и Джо было проще всматриваться в лица выискивая кого-нибудь знакомого. «Леди и джентльмены, сегодня нас ждет кое-что особенное», — бросил Нехат Адедра в адрес новоприбывших. «Погодите, пока не увидите жертву». «Подозреваемый тот же самый?» «Мы придерживаемся этой версии, потому что, насколько нам известно, лишь один преступник из ныне действующих в Лондоне убивает настолько разнообразными способами. На этот раз он превзошел сам себя. «И кто жертва?» «Мы полагаем, что это Гарри Доусон, владелец дома. Но тело настолько изуродовано, что познать его трудно». Бека и Джо переглянулись. Теперь оба ожидали самого худшего. «Кто его нашел?» — спросил Джо. «Жена, когда вернулась с детьми». Они весь день отсутствовали дома. Сейчас их увезли подальше. За ними присматривает офицер по работе с семьями. Угадайте, кем работал Доусон? Не парамедиком случайно? Осведомилась Бека. Нет, но достаточно близко. Он 11 лет был пожарным. Это означает, что в двух последних убийствах прослеживается хоть какая-то схема, сказала Бека, кивнув. Что он имеет против работников экстренных служб? Понятия не имею. Но сейчас это наша основная линия следствия. Нихат указал на груду запечатанных пакетов с полиэтиленовыми комбинезонами внутри. Наденьте, прежде чем заходить в дом. Шурша полиэтиленом, Бека и Джона тянули белые комбинезоны, перчатки, маски и бахилы поверх собственной одежды. Облачившись таким образом, с головы до пят, они назвали свое имя офицеру, отвечавшему за охрану места преступления. Бека заметила, как в машину садится врач, та же самая, которая приезжала на место убийства Бёрджиса. «Даже в такое время ночи все еще жарко», — сержант вздохнула. «Все равно, что завернуться в полиэтилен и забраться в сауну. Потея так много, сбрасываешь вес. Так что нет худа без добра» отозвался Джо. Они поднырнули под желтую ленту и зашагали строго в том направлении, куда указали им коллеги. Оба понимали, что чем меньше народа присутствует здесь, тем лучше. Меньше риска уничтожить улики. Они старались не заходить туда, где еще шел обыск и сбор улик. Фотограф снимал все подряд, каким бы неважным оно ни казалось а оператор записывал круговую панораму каждой из комнат. Возле двери в хозяйскую спальню Бэка кивком поздоровалась с детективом-сержантом Майком Райаном. Офицер, ответственный за вещдоки, собирал в пакеты все, что надлежало собрать, снабжал эти пакеты ярлыками и следил, чтобы улики не перепутались. Перед Бэкой и Джо возникла старший суперинтендант Уэбстер. Томсон сообщил вам о том, что произошло, спросила она, не тратя время на вежливость. Только имя и род занятий жертвы, но не подробности его смерти. Уэбстер отошла в сторону, чтобы Бэк и Джо могли взглянуть на результат своими глазами. Гарри Доусон лежал распростёршись на спине на полу спальни в позе морской звезды. Тело его было настолько изранено, что ни Бэка, ни Джо не знали, на чем сосредоточить внимание в первую очередь. Взгляд Джо был прикован к ужасным ожогам на лице и руках убитого. «Кислота?» — спросил он, и Уэбстер кивнула. Теперь Джо понимал, почему формально Доусон не был опознан. Внешние слои плоти были сожжены так, что от губ, носа, глаз и частично ушей не осталось практически ничего. Потом Джо заметил зазоры между кистями, предплечьями, верхней частью руки и плечами, а также между ступнями, лодыжками, голенями, коленями и бедрами. Он осознал, что каждая из этих частей была отделена от остальных и помещена примерно в сантиметре от того места, где должна располагаться. Судя по количеству крови, впитавшейся в светло-бежевый ковер и забрызгавшей обои с геометрическим рисунком, Доусон, скорее всего, был еще жив во время этого расчленения. Наконец Джо взглянул на его грудь. Она была вскрыта посередине и широко распахнута. Сломанные ребра и разодранная кожа все еще удерживались в таком положении, огромным металлическим орутием. «Господи Иисусе!» — произнес Джо. «На кой черт он это сделал?» Бэка покачала головой и окинула взглядом остальную часть комнаты. В углу стоял осветительный кронштейн, и все лампы в нем были разбиты, осколки стекла блестели на ковре. К стене был прислонен матрас, покрытый темными разводами. «Кровь!» сказал Майк, предвосхищая ее вопрос. Когда его тело было обнаружено, поверх него лежал матрас. По комнате было разложено какое-то оборудование. Джо опознал дефибриллятор, который используют, чтобы запустить сердце. Другие орудия напоминали обычные инструменты, такие как кусачки и плоскогубцы, только огромных размеров. «Что это за штуковины?» спросила Бека. «Насколько нам известно, это базовое оборудование, используемое пожарными командами», — ответил Майк. «Его убили собственными инструментами?» «Сомневаюсь, что что-либо из этого принадлежало лично ему или что он хранил все это у себя дома. Гидравлические ножницы, которыми, по всей вероятности, и отсекли его конечности», Используются для разрезания металла и для извлечения людей из автомобилей. Они настолько мощные, что проходят через кость, как нож сквозь масло. А расширитель, вставленный в грудь, применяется, например, чтобы отжать дверцу автомобиля, заклиненную в результате столкновения. Даже осветительный кронштейн относится к пожарному оборудованию. «Возможно, если у убийцы был доступ к этому оборудованию, он тоже работает в этой службе? Или он бывший коллега убитого, затаивший обиду на что-то?» — обратилась Бека как Джо. «Поскольку все смерти настолько разные, выглядит так, будто каждая скроена под конкретную жертву», — отозвался он. «Майк, есть ли на этих инструментах серийные номера?» чтобы мы могли отследить их происхождение. Мы сможем изучить их все после того, как они будут запакованы в качестве вещдоков». Джо и Бека еще раз окинули взглядом комнату, прежде чем спуститься вниз. Джо смотрелся в фотографии убитого и его семьи, висящей на стенах. Муж и жена в день свадьбы. Доусон в полном снаряжении пожарного вместе со своими детьми все четверо на пляже на фоне Блэкпулской башни. Джо задумался, какой страшный эффект окажет смерть Доусна на дальнейшую жизнь его детей. Он знал, каково это. Когда тебя без предупреждения лишают детства. Нихат покинул двух офицеров, с которыми беседовал до этого, и присоединился к Джо с Бэкой. Чуть в стороне в одиночестве стоял Брайан Томпсон, закрыв глаза и зажимая руками рот. «С ним всё в порядке?» — тихо спросила Бэка Бека Унихата. «Да, но почему-то это убийство его особенно потрясло». «Когда-то он был совершенно невозмутимым. Мне кажется, с возрастом Брайан становится сентиментальным. Как бы привычны мы ни были к таким ситуациям, иногда даже одной хватает, чтобы напомнить нам, «Что все мы люди?» «Что вы думаете об увиденном?» «Маньяк действительно набрал обороты, верно?» Сказала Бека, пока они с Джо снимали с себя защитные облачения. «Если он принес с собой все это снаряжение, соседи могли видеть, как он его нес. Опрос по окрестностям нам что-нибудь дал?» По словам парня из дома номер 22, сегодня перед домом Доусона на час припарковался какой-то фургон. Парень видел, как мужчина в бейсболке три или четыре раза заходил в дом и выходил обратно, неся коробки. Однако в его лицо он не всматривался. «Может быть, на совещании нам скажут что-нибудь еще?» «Время и место совершения убийства не следует какой-то определенной схеме», — сказал Джо, размышляя вслух. «Быть может, это имеет какое-то отношение к их работе?» «Может, нам нужно понять представителя, какой профессии он изберет следом?» «Есть идеи?» «Не малейших», — отозвалась Бэка, покачав головой. «Скрестим пальцы за то, чтобы это не был один из нас».